Голова тридцать вторая. От слухов обратно к фактам. Мираславу Бурлюк развезло после третьей рюмки Хериса, и она переключилась на кошек, словно щелкнули кнопкой пульта. Она молола безумолку насчет родословной Калигулы Траяна и Тита и о том, что жалеет, что поспешила со стерилизацией мисс Салины, потому что от этой стервы могли родиться золотые коты, и на этом. Можно было бы делать бабушки, только я дура непрактичная и этого не сообразила, а когда дотумкала, кошачий поезд ушел. А Полине Карасеевой она уже позабыла кошки, кошки, кошки, кошки. Пора ленять, шипнула Анфиса Кате. Она сейчас вообще в дрыск напьется после нашего ухода. И в этот момент точно по заказу у Кати сработал мобильный. Алло, Екатерина, это вы? Чалов говорит. Я в Управлении розыска. Не могли бы вы сюда подъехать? Понимаю, что неудобно беспокоить в выходной, но важные новости. Ой, а у меня тоже! – воскликнула Катя. Еду без промедления, Валерий Викентьевич. В тесной прихожей у нее с Анфисой закипел спор. Я с тобой. Я в Управлении, Анфис. И машину я заберу. Уж извини, мне срочно. А я что, с ней должна допивать что ли? Анфис, останься здесь. Может, она еще что-то сболтнёт важное. Да как я пойму, что это важно для тебя? Фамилии запомнила: Прохоров, Гаврилов, Ковнадский, Платон и адвокат. Про адвоката, если она что вспомнит в связи с Полиной. Слушай очень внимательно, Растислав Павлович Ведищев, адвокат, и это важно, сделай для меня. Ну хорошо, я останусь. Ты не подумай, что она алкашка. Анфиса шептала это Кате в самое ухо. Просто она не знает меры, кризис среднего возраста и все такое. А потом ее муж бросил из-за того, что она родить ему не смогла. Я останусь и послушаю. А кто этот Валерий Викентьевич? Это Чалов, следователь, прокурорский. Я же тебе говорила. Ну да, ну да. И как он вообще? И тут в прихожей уже на пороге Катя задумалась. А и правда, как Чалов вообще? Что о нем можно рассказать своей лучшей подруге, готовые ради нее вагоне в воду и за руль, и в дальние страны, и в автохимчистку? И даже пить с важным свидетелем те шарюмкой полуденного беса. Он следователь и знает свое дело. Многому можно у него поучиться. И он, черт, мне с ним интересно, хотя он Анфис. И это же потрясающее дело. И чем дальше, тем больше. Я умираю от любопытства. А этот Чалов, он за тобой не приударяет? Нет. Ответила Катя не колеблясь. Я его точно не волную, как и он меня. Иногда смотрится как персонаж старого фильма черно-белого и весь такой закрытый. Ну да, застегнутый. Видали мы таких? Хмыкнула Анфиса, дыхнув Хересом ароматным. И это как в абонке. Передай застегнутому, чтоб расстегнулся. Катечь мокнула ее в щеку. Я пошла. Шипнула. А ты дуй к Мирославе и постарайся вернуть разговор к Полине. В главке в управлении розыска выходного дня и не чувствовалась. Кабинеты открыты, сыщики за работой, и лишь двери одного кабинета начальственного заперта. Катя вздохнула. Полковник Гущин. Как ты там, старик, в Амстердаме с полицейской делегацией? Не бойся удивляйтесь. Как это в Амстердамах народ свободно справляет нужду в открытые уличные писсуары и весело курит травку, блюя на полицию, а тут в родном Подмосковье в Есногорске такое дело разворачивается. Полковника Гущина сейчас остро не хватало. Чалова она нашла в одном из кабинетов в окружении оперативников. Они что-то оживленно обсуждали. Секунду. Чалов обернулся к Кате. «Я не устаю удивляться, как скоро вы оказываетесь там, где нужны!» Награжденная комплиментом, Катя ждала в коридоре у окна, когда Чалов освободится. «Заходите!» – пригласил он, выпроводив оперативников. «Не стал бы дергать вас в выходной, но сразу две важные информации пришли почти одновременно!» «У меня для вас тоже есть информация!» Я хотела вам звонить. Дело в том, что мы с подругой отыскали свидетельницу некую Мираславу Бурлюк, давнюю знакомую Полины Каратеевой, и она нам сообщила, что что вы замолчали? У вас привычка забавная умолкать и вот так серьезно и испытующе немного по детски на меня поглядывать. Может, вы слушать не захотите, Валерий Викентьевич? А что? Был пример, когда я отказывался вас слушать. Может, это не так легко выслушать. Катя раздумывала, как бы лучше и точнее изложить ему показания Мираславы. Есть основание думать, что ваш дядя адвокат. И она рассказала ему. Адвокат. Он давал советы, советы, как на суде себя вести. Чалов отошел к окну, открыл его. Впуская в прокуренный кабинет свежий воздух, постоял, взявшись руками за решетку, защищающую окно. Где она живет? Это ваша Мираслава Бурлюк? – спросил он. Почти рядом со мной на Комсомольском. И вы естественно ничего не записали. Я вызову ее на допрос. Я ее должен был отыскать, а не вы. Такой прокол. Еще один мой прокол, как и тот. Что я допустил нападение на Каратееву? Никакое это не прокол, просто вы не понимаете. Чалов обернулся. Екатерина, Катя, вы не понимаете. Да нет, что я говорю? Вы отлично все понимаете. Когда в деле появляется что-то личное, это как подводные камни, большой барьерный риф. Вам надо еще раз поговорить с вашим дядей, допросить. Нет, поговорить. Насколько это возможно на чистоту? Насколько это с ним возможно на чистоту? Чалов усмехнулся, печальная усмешка, и в ней ничего от героя черно-белого кино, не Деточкина, не Деточкина в роли принца Гамлета, не просто Гамлета, что-то свое. Передай застегнутому, чтобы расстегнулся. Я во всем буду вас поддерживать, Валерий Викентьевич. Твердо сказала Катя. Помните, я на вашей стороне. И вообще, я думаю, это дело очень сложное, гораздо сложнее, чем я предполагала. Может, не в плане версий и мотивов, а в личном плане. Я вам признателен, Катя, ответил Чалов. Но мне требуется время, чтобы обдумать все, что вы рассказали. А теперь... Вернемся к тому, ради чего я вас вызвал в ваш выходной. Первая новость: мы уже никогда не сможем допросить Виталия Прохорова, обвиняемого по делу об убийстве подростка. Дело в том, что Прохоров покончил с собой в колонии, повесился после того, как в пересмотре уголовного дела, по которому он получил такой большой срок, отказали. Десять лет, как его нет в живых. Катя слушала молча. Вот и еще одна версия, такая простая, рухнула. Внятный мотив, очень мощный мотив – месть. Я звонил в Минюст, затем в колонию. Это под Красноярском, он там и похоронен. Чалов заглянул в свой блокнот. Они подняли журнал разрешенных свиданий. К нему, пока он там находился, дважды приезжала мать. В колонии в его деле сохранилась телеграмма. Его мать умерла, и ему сообщили. Это произошло за месяц до его самоубийства. В журнале зарегистрировано и еще одно свидание. За несколько дней до его гибели к Прохорову приезжала его сестра Наталья Прохорова. Там рапорты подшиты. Ей сначала не хотели давать свидание, потому что она еще несовершеннолетняя являлась в тот момент. Обычная волокита бюрократическая. но она все же добилась, не зря же ехала девчонка в такую даль. Я когда узнал все это и о его самоубийстве там в колонии после отказа в пересмотре дела, Прохоров обвиненный в убийстве повесился, а через столько лет свидетель по делу Гаврилов сделал то же самое в разное время разными путями, но оба пришли к одинаковому концу. Катя хотела сказать что-то, но Чалов ее остановил. Подождите, есть кое-что еще. Эта девочка его сестра. Мы установили ее данные вот сейчас с вашими коллегами из розыска через паспортный стол. Она меняла фамилию и подавала заявление на смену гражданства в связи с тем, что она заключила брак с гражданином Эстонии. Но пока вся эта бюрократическая машина со сменой гражданства ворочилась, они уже успели развестись, и она, впрочем, фамилию бывшего мужа она сохранила. Это Наталья Литте, подруга Валентина Гаврилово, невеста Гаврилово, как она сама себя нам представила. Чалов снова отошел к окну и уселся на подоконник, как и мой дядя Ростик. Это блондинка. Сумела самое интересное и важное от нас с вами утаить? У нее есть брат, у Виталия Прохорова, и это понятно из материалов дела, имелся младший брат. Да, да, конечно. Там есть протокол его допроса. Катя чувствовала, как сердце ее сильно забилось. Наши из розыска его допрашивали, не следователь, а наши сыщики. И сумели узнать у него, куда именно уехал Виталий Прохоров из Есногорска после убийства. Получается, что мальчик выдал его, выдал брата. Мы его тоже непременно разыщем. Чалов оперся плечами об оконную решетку. Иногда от всего этого просто тупеешь. Я могу вас попросить об одном одолжении, Катя, и просить не нужно. «Что я должна сделать, чтобы вам помочь, Валерий Викентьевич?» «Поезжайте сегодня в Ясногорск, в больницу. Я звонил. Полину Каратееву перевели из реанимации в отделение травмы. У них там посещение вечером до семи. Постарайтесь успеть. Расспросите ее о моем дяде». «Но я...» «Я хочу, чтобы это сделали вы, а не кто-то из оперов», резко сказал Чалов. Поймите меня, но поймите же меня правильно. Я, я могу что-то упустить. Мой дядя, может, мы с ним и не очень близки, но он брат моей матери, которую я обожал. Это моя кровь, понимаете? И я могу на этом допросе что-то упустить невольно, а это было бы преступлением. Помогите мне в этом разобраться досконально. Я съезжу в больницу. Пообещала Катя.